Филип Дик Джеймс П. Кроу «Ты мерзкий маленький человек!» Пронзительно выкрикнул новенький робот Z-типа. Дони вспыхнул и стал торопливо собирать четырехмерные шахматы. Что правда, то правда. Он человек. Ребенок, и с этим ничего не поделаешь. «Так и придется, всю жизнь мучиться. Вот если бы он умер, червяки съедят его тело, сгрызут мозг, и тогда этому железному чучелу будет совершенно не с кем играть. Вот тогда он пожалеет». «Эй, ты куда?» – требовательно спросил Z236R. «Домой». «Слабак». Донни не ответил. Сунув коробку с шахматами в карман, Он зашагал прочь между ровными рядами экардовых деревьев, держа путь к людскому кварталу. Робот так и остался стоять на прежнем месте, и его металлопластовый корпус тускло поблескивал в лучах заходящего солнца. «Подумаешь!» — крикнул он вслед мальчугану. «Кому надо играть с чело веком? Давай-давай, топай, вонючка!» И снова Донни промолчал, только сильнее втянул голову в плечи. «Ну вот!» «Это случилось», — мрачно заявил Эд Паркс жене, сидевшей напротив него за кухонным столом. «Что именно?» — вскинул глаза Грейс. «Сегодня Донни указали на его место. Он рассказал мне все, пока я переодевался. Один из этих новых роботов, с которым он играл, обозвал его человеком. Бедный мальчуган. Но почему? Почему им все время нужно нам об этом напоминать? Почему они не оставят нас в покое?» «Так вот, почему он не стал обедать, а сразу ушел к себе. Я так и знала, что что-то случилось!» Грей тронула мужа за руку. «Ничего, он быстро придет в себя. Нам всем приходится учиться на собственном опыте. Донни сильный. Он справится». Эд поднялся из-за стола и прошел в гостиную скромного пятикомнатного дома в жилом квартале, отведенном для людей. Есть ему расхотелось. «Роботы!» Он непроизвольно сжал кулаки. «Как бы мне хотелось вскрыть хоть одного, запустить руки в его железные потроха и выдрать оттуда все провода и шестеренки хотя бы раз в жизни. Но ну, быть может, когда-нибудь». Нет, этого никогда не случится. Люди не могут существовать без роботов. Увы, это так, дорогая. Мы не способны поддерживать социальную организацию в надлежащем порядке, и тесты это только подтверждают. Приходится признать, мы уступаем роботам буквально во всем. Ах, если бы только они поменьше кичились своим превосходством и не напоминали нам об этом на каждом шагу. «Я не против того, чтобы быть у робота коммердинером. платят хорошо, и работа, не сказать, чтоб тяжелая, но когда моему ребенку постоянно говорят, что он...» Эд осекся. Из своей комнаты вышел Дони. «Привет, па». «Привет, сынок». Эд легонько похлопал сына по плечу. «Как дела? Хочешь посмотреть сегодняшнее шоу?» По вечерам, по видео, передавали различные шоу и постановки. Из людей выходили замечательные артисты, и это была чуть ли не единственная область, в которой роботы не могли с ними тягаться. Люди писали книги и картины, пели и танцевали, играли в спектаклях. Кроме того, они лучше готовили. Правда, роботам это было безразлично, они не ели. Словом, в обществе у людей была своя ниша. В них даже нуждались. Людям разрешалось быть ремонтниками, техниками, письмоводителями, садовниками, строителями, разного рода рабочими и прислугой. Но стать, к примеру, координатором службы гражданского контроля или диспетчером юсонных сетей, подававших энергию на 12 планетных гидросистем, нет. «Папа, можно кое о чем тебя спросить?» «Конечно». Эд со вздохом опустился на диван, закинул ногу на ногу и сцепил руки на колени. «О чем, сынок?» Дони сел рядом. Круглое лицо мальчугана было не по-детски серьезным. «Папа, я хочу спросить тебя о тестах». «Ах, да», — Эд потер подбородок. «Правильно, ведь очередная сессия через несколько недель, пора задуматься о подготовке. Возьмем примерный вопросник и как следует его проработаем. Думаю, мы с мамой сумеем подготовить тебя к испытаниям на двадцатый класс». «Папа», — Донни придвинулся ближе и заговорил громким шепотом. «Пап, сколько человек сдали тесты?» Эд вскочил и начал мерить шагами комнату, набивая трубку и хмурясь. Трудно сказать, сынок, у людей нет доступа к архивам, где хранятся протоколы аттестационных комиссий, поэтому, ну, я не смогу это выяснить. Согласно закону, человек, правильно ответивший на 40 и более процентов вопросов теста, имеет право получить следующий, более высокий аттестационный класс, но я не знаю, сколько людей смогли. Ну, хоть кто-то прошел. Эд нервно сглотнул. Я не знаю, сынок. «Правда. Никогда такого таком не слышал, если на то пошло. Возможно, таких людей никогда не было. Тесты начали проводить всего лишь 300 лет назад. До недавнего времени реакционное правительство запрещало людям состязаться с роботами в интеллекте. Но теперь к власти пришли либералы. Сейчас нам разрешено участвовать в тестовых испытаниях. И если человек наберет достаточно высокий балл... Его голос дрогнул и стал тише». «Нет, сынок», — с несчастным видом произнес Эд, — «до сих пор никто из людей так и не смог сдать тест. Мы... мы для этого недостаточно умны». Дони безучастно кивнул в ответ, и в гостиной повисла тишина. Эд, стараясь не смотреть на сына, дрожащими руками уминал в трубке табак. «Все не так уж скверно, поверь», — хрипло выдавил Эд после продолжительной паузы. «У меня хорошая работа, я личный слуга чертовски славного робота Н-типа, который выплачивает мне премии на Рождество и Пасху, а когда я болею, предоставляет оплачиваемый отпуск». Эд откашлялся и повторил. «Да, не так уж все и плохо». Замешкавшаяся в дверях Крейс решительно шагнула в гостиную, глаза ее сверкали. «Ну, конечно, тебя послушать так все просто замечательно. Ты открываешь перед ним дверь, таскаешь за ним ящик с инструментами, выходишь вместо него на связь, бегаешь по разным мелким поручениям. Еще ты его смазываешь, ремонтируешь, полируешь, поешь ему песни, развлекаешь разговорами, рассказываешь последние новости. Перестань!» Раздраженно перебил Эд. «Что я, по-твоему, должен делать? Уволиться и пойти стричь лужайки, как Джон Холлистер и Пит Кляйн? По крайней мере, мой робот обходится со мной как с одушевленным предметом. Он даже обращается ко мне по имени!» «А человек когда-нибудь сможет сдать тест?» – спросил Донни. «Да», – решительно ответила Грейс. Эд согласно кивнул. «Конечно, сынок, несомненно, возможно, наступит день, когда люди и роботы станут равноправными». У роботов уже появилась партия эголитаристов, которая на прошлых выборах получила целых 10 мест в Конгрессе. Эголитаристы считают, что люди должны получить равные с роботами права без сдачи тестов, так как совершенно очевидно, он запнулся. Но я я хочу сказать, что никто из людей не в состоянии пройти эти тесты, пока Донни решительно вмешалась Грейс, склоняясь над сыном. «Выслушай меня внимательно. То, что я сейчас тебе скажу, не знает почти никто из людей, потому что роботы об этом помалкивают. Но я уверена, что это правда». «Что, мама?» «Есть один человек, который аттестован. Он блестяще прошел квалификационное испытание. Впервые это случилось 10 лет назад, а сейчас у него уже второй класс наверняка будет и первый ты слышишь дони человек сумел сдать тесты и он поднимается все выше серьезная мордашка дони удивленно вытянулась это правда ма недоверчивая гримаса на лице мальчика сменилась мечтательным выражением второй класс ты это серьезно это всего лишь красивая сказка буркнул эд я знаю ее с детства Нет, не сказка. Я слышала, как два робота обсуждали это между собой, когда я убиралась у них в диспетчерской. Заметив меня, они сразу замолчали, но... — А как его зовут? — простодушно спросил Донни. — Джеймс пикроу Кроу, — с гордостью произнесла Грейс. — Джим Кроу? — недоверчиво переспросил Эд. — Странное имя. — Джим Кроу презрительная кличка, которую дали неграм американские расисты. Тем не менее, его зовут именно так, и я уверена, что он существует на самом деле. Вот увидите, когда-нибудь Джим Кроу достигнет высшего уровня и станет членом Верховного Совета. «Все верно», – Боб Макентайр понизил голос. «Его зовут Джеймс Кроу». «И это не легенда?» – спросил Эд. «Нет, он существует, на самом деле, и у него уже второй класс. Он их сделал, прошел тесты только так», – Макинтайр щелкнул пальцами. Хотя робики и постарались замолчать этот факт, новости распространяются как круги на воде, об этом знает уже масса людей. Мужчины стояли у подъезда для прислуги с тыльной стороны центра структурных исследований. Роботы-служащие пользовались парадным входом. Это были в основном плановики, умело и эффективно управлявшие земной цивилизацией. Землей правили роботы, так было всегда. Людей, по единодушному мнению историков, изобрели примерно 400 лет назад во время тотальной войны. В боевых действиях применялись все мыслимые и немыслимые виды оружия, и люди были одним из них – Та война едва не уничтожила планету, на долгие десятилетия на Земле воцарились хаос и анархия, но постепенно трудолюбивым и настойчивым роботам удалось возродить цивилизацию. Люди оказались исключительно полезны в восстановительных работах, Сведения о том, для каких именно военных задач они были созданы, не сохранилось. Вся конструкторская документация исчезла в пламени термоядерных взрывов. Историкам оставалось лишь выдвигать гипотезы, что они и делали. «Почему у него такое странное имя?» – спросил Эд. Макинтайр пожал плечами. «Я знаю только, что он работает под советником управления планетарной безопасности и что он – кандидат в члены Верховного Совета. Джим непременно туда попадет, если сдаст экзамен на первый класс». А как к этому относятся робики? Им это не нравится, но ничего поделать они не могут по закону. Они обязаны допустить человека к высшим управленческим должностям, если тот успешно пройдет квалификационный тест и будет аттестован комиссией. Роботы представить себе не могли, что кто-то из людей окажется на это способен. А Кроу возьми да и сдай все их тесты. Это в высшей степени странно. Человек сообразительнее роботов. Хотел бы я знать, как такое могло произойти. Он был обычным ремонтником, специалистом по автоматическим цепям управления, без всякой аттестации, естественно. Потом он вдруг сдал на 20 класс, через полгода на 19 и так далее. И после каждой аттестации они были вынуждены переводить его на соответствующие должности. Макинтайр фыркнув, рассмеялся. Вот не задача-то. Роботам приходится работать в одной компании с человеком. И как они на это реагируют? Ну, кое-кто подает в отставку, не желая иметь такого коллегу. Но большинство остается. Многие робики не так уж и плохи. Во всяком случае, они стараются. Хотелось бы мне познакомиться с этим парнем. Иди, шли. Нахмурился Макинтайр. Что? Как я понял, ему не очень нравится, когда его видят в человеческой компании. «Это еще почему?» – возмутился Эд. «Что в людях плохого? Или он так высоко взлетел, что вовсе нет?» Взгляд Макинтайра стал мечтательно отстраненным. «Все совсем не так, Эд. Он что-то задумал. Что-то очень серьезное и важное. Мне не следовало бы этого говорить, но у него на уме что-то совершенно потрясающее». «Что ты имеешь в виду?» «Я не могу сказать, подождем, пока он станет членом Совета». Глаза Макинтайра лихорадочно заблестели. «Это будет нечто. Нечто такое, что солнце и звезды зашатаются. Весь мир будет потрясен, я тебе точно это говорю». «Но что это может быть? Я не знаю. Но у Кроу в рукаве какой-то крупный козырь. Что-то совершенно невероятное. Нам нужно только немного подождать». Джеймс П. Кроу сидел за своим рабочим столом красного дерева и размышлял. На самом деле его звали, конечно, вовсе не Кроу. Это имя он взял после своих первых экспериментов, и теперь его страшно веселило, что никто до сих пор не догадался, в чем тут соль. Не догадался и не догадается, в этом он был уверен, и все же шутка была хороша, едкая и очень уместная. Кроу был невысоким, светлокожим полунемцем, полуирландцем, с голубыми глазами и непослушными рыжеватыми волосами, которые ему приходилось зачесывать назад, чтобы не падали на глаза. Нервный и чувствительный по характеру, он никогда не следил за одеждой, вечно ходил в неглаженных мешковатых брюках и в рубашке с закатанными рукавами». Кроу много курил, без конца пил крепкий кофе и почти не спал по ночам, но все это его мало беспокоило. Голова была занята другими проблемами. У него были огромные планы. Нет, грандиозные. Порывисто вскочив, Кроу нажал клавишу видеосекретаря. Пригласите ко мне комиссара по делам колоний. Металлопластовый корпус комиссара с трудом протиснулся в дверь кабинета. Это был робот R-типа, неутомимый и эффективный. «Вы хотели...» Увидев человека, он запнулся. За долю секунды сомнения в его тусклых глазных линзах сменилось выражением легкого отвращения. «Вы хотели меня видеть?» Подобное выражение в глазах роботов Кроу видел бесчетное количество раз. Сначала удивление, потом высокомерная холодность, сдержанность в общении. Он почти привык к этому. Почти. Для большинства роботов он был не Джима, мистер Кроу. Закон предписывал им обращаться к нему как к равному. И некоторых это настолько задевало, что они почти не скрывали своих чувств. Комиссар, впрочем, попытался обуздать свои эмоции. Кроу официально считался его начальником. «Да, хотел», — невозмутимо отозвался Кроу. «Мне нужен отчет вашего департамента. Почему он до сих пор не представлен?» «Мы прилагаем все усилия», — холодно отчеканил робот. «Однако на составление такого рода отчета требуется время. Он должен быть у меня на столе в течение двух недель и не днем позже». Было видно, что робот колеблется. Глубоко въевшиеся предрассудки боролись в нем с требованиями рабочей дисциплины и необходимостью подчиняться правительственным установлениям. «Хорошо, сэр. Через две недели отчет будет у вас на столе», — проговорил он и, повернувшись, мерным шагом вышел из кабинета. Когда дверная мембрана за комиссаром автоматически закрылась, Кроу резко выдохнул. «Прилагает все усилия? Ага, черта с два! Не станут роботы угождать человеку, даже если тот обладает статусом государственного советника второго класса. На словах-то они стараются, а на деле – просто тянут резину. Любая мелочь становится у них поводом для проволочек». Дверная мембрана с треском раскрылась, и в кабинет стремительно вкатился робот L-типа. «Я к тебе, Джим. Минутка найдется?» — Конечно, — улыбнулся Кроу. — Располагайся. Всегда рад с тобой пообщаться. Робот бросил на стол Кроу пачку документов. — Справочная подборка. Как ты просил? — он пристально посмотрел на Кроу. — Ты чем-то расстроен? — Да, я затребовал отчет, но его задерживают. Мои подчиненные не слишком торопятся. Л-87Т усмехнулся. «Все как всегда. Кстати, вечером у нас собрание. Было бы неплохо, если бы ты к нам заглянул. Может быть, даже сказал пару слов». «Собрание?» «Собрание партии эголитаристов». Правым манипулятором робот нарисовал в воздухе короткую дугу. Стилизованный символ партии борцов за равноправие. «Мы были бы рады послушать тебя, Джим. Ну как, придешь?» «Хотел бы, но не смогу. Очень много работы». «Жаль, жаль». Робот двинулся к двери, но на пороге снова остановился. «Ты, конечно, понимаешь, что твое выступление могло бы еще больше нас воодушевить. Ведь ты – живое доказательство нашей теории о том, что люди равны роботам и должны пользоваться такими же правами». Кроу слабо улыбнулся. «К сожалению, человек вовсе не равен роботу». «Что ты несешь?» – изумился Л-87Т – «Разве ты сам не являешься живым опровержением этой реакционной теории? Вспомни результаты своих тестов. Они безупречны. Ни одной ошибки. Через пару недель ты наверняка получишь наивысший первый класс». «Мне очень жаль», — покачал головой Кроу. «Но человек отстоит от робота так же далеко, как от микроволновой печи, дизельного двигателя или снегоочистителя. Давай смотреть правде в глаза». «Есть множество вещей, которые человеку просто не по плечу». Робот растерялся. «Но я серьезно. Вы закрываете глаза на очевидное. Люди и роботы совершенно разные. Мы можем заниматься музыкой и литературой, ставить спектакли и рисовать, разбивать сады и парки, готовить изысканную пищу, любить, писать на салфетках гениальные стихи». И еще многое другое. А вот роботы на это не способны. Зато роботы умеют строить совершенные города и машины, работать без отдыха, думать, не отвлекаясь на эмоции, мгновенно производить сложнейшие комплексные вычисления. Люди проявляют удивительные способности в одних областях, роботы в других. Нас отличают высокочувствительная душевная организация и эстетическое сознание – Поэтому мы так восприимчивы к цвету, звукам и образам, к хорошему вину под тихую музыку, к другим прекрасным и тонким вещам и переживаниям. Роботам все это непонятно и недоступно. Вы – рационалисты чистой воды, но в этом нет абсолютно ничего плохого. Замечательно и те, и другие. И люди, способные воспринимать искусство, и роботы, наделенные логическим складом ума – Но это как раз и означает, что мы разные. Робот печально покачал головой. «Не понимаю тебя, Джим, разве ты не хочешь помочь своей расе?» «Конечно хочу, но я реалист и не могу закрывать глаза на очевидные факты. Теория о том, что люди и роботы равны – блеф». Л-87Т бросил на него испытывающий взгляд. «И какое же решение ты предлагаешь?» Кроу решительно выпить у челюсть. Подожди пару-тройку недель и увидишь. Выйдя из здания управления, Кроу двинулся по улице. Вокруг стремительно основали бесчисленные роботы и в глазах буквально рябило от блеска полированного металлопласта. За исключением личных слуг, люди почти никогда не заходили в эти кварталы, где размещался административный центр главного города планеты, его ядро, откуда осуществлялось все управление городской жизнью. Роботы были повсюду. Они переходили из здания в здание, мчались в наземных экипажах, поднимались по движущимся пандусам, стояли с живописными группами на тротуарах и балконах, странно похожие на римских патрициев, обсуждающих важные вопросы государственного управления. Некоторые роботы здоровались с кроу, но чисто формально. Едва заметно кивнув, они тут же отворачивались. Большинство делали вид, будто вовсе его не замечают или отступали в сторону, стараясь даже случайно не встретиться с ним взглядом. Порой несколько роботов, только что оживленно беседовавших друг с другом, внезапно замолкали. Стоило Кроу подойти достаточно близко, и только глазные линзы поворачивались в его сторону. Поначалу их взгляды выражали лишь легкое недоумение. Но как только роботы замечали шеврон второго класса на его рукаве, На металлических лицах появлялись изумление, негодование, замешательство. Кроу проходил мимо, и вслед ему неслись возмущенное гудение и шепот. Всю дорогу до людского квартала он спиной чувствовал брошенные ему вслед негодующие взгляды. Перед департаментом внутренних дел стояли два человека с ножницами и граблями. Садовники, приводящие в порядок лужайки вокруг учреждений. Мужчины восхищенно уставились на проходящего мимо Кроу. Один из них неуверенно помахал ему рукой, единственному из людей, достигшему столь высокого положения. Кроу коротко махнул в ответ. От восторга глаза обоих мужчин едва не вылезли из орбит. Садовники провожали Кроу преданными взглядами, пока он не свернул за угол и не вышел на главную площадь, где смешался с посетителями межпланетной ярмарки». Товары из богатых колоний на Марсе, Венере и Ганимеде продавались здесь прямо под открытым небом. В рядах толклись роботы, выбирали, торговались, сплетничали. Кое-где попадались и люди, слуги и ремонтники, закупавшие для хозяев запчасти и расходные материалы. На прилавках было немало интересного, но Кроул не стал задерживаться. Через ярмарку лежал кратчайший путь к людскому кварталу. Ему даже казалось, что он уже ощущает его запах еле уловимый, острый аромат множества людей. В мире роботов, в мире металла и пластика, запах человеческого жилья выделялся контрастно и резко. Когда-то этот квартал был процветающим городским районом, но потом здесь стали селить людей, и цены на недвижимость упали. Постепенно все роботы перебрались в другие места, и район стал исключительно людским – Кроу, несмотря на высокое положение, тоже был принужден здесь жить, и поэтому его дом – это типовое пятикомнатное жилье в глубине квартала. Он был таким, как и у всех. Но вот он и на месте. Кроу приложил ладонь к входу, и дверь растаяла. Он быстро вошел в дом, и дверной проем затянулся за ним. Оказавшись внутри, Кроу бросил взгляд на часы. «Время еще есть. На работу он должен вернуться только через час», Не в силах справиться с возбуждением, Кроу потер руки. Он всегда немного волновался, когда возвращался сюда, в свой дом, где он вырос и где долго жил как самый обычный человек, не обладающий никакой квалификацией. А потом он наткнулся на это. Именно тогда, десять лет назад, начался его стремительный подъем к вершинам власти. Небольшая мастерская Кроу располагалась в глубине дома. Подойдя к ее дверям, он отпер замок и сдвинул створки в сторону. В маленькой комнате без окон было жарко и сухо. Кроу шагнул внутрь и отключил охранную сигнализацию, состоявшую из путаницы проводов и многочисленных звонков. По большому счету, особой необходимости в сигнализации не было. Роботы в квартале никогда не появлялись, а люди друг у друга воровали редко. Заперев за собой двери, Кроу уселся перед приборной панелью аппарата, установленного в центре мастерской. Когда он включил питание, аппарат, негромко зажужжав, стал оживать. Дрогнули и поползли по циферблатам стрелки, зажглись контрольные лампочки. Спустя минуту серый экран над панелью осветился розовым и слегка замерцал. Это было окно, и Кроу почувствовал, как участился его пульс. Он коснулся клавиши. Окно затуманилось, и в нем проступила обстановка какого-то помещения. Кроу торопливо установил видеосканер, включил и направил на экран объектив, раздался щелчок, и на фоне картинки в окне задвигались неясные расплывчатые фигуры. Кроу подстроил резкость, и изображение сделалось контрастным и четким. За столом стояли два робота. Их движения были стремительными, рваными. И Кроу вращал одну из ручек настройки, пока роботы не замедлились. Они что-то держали в руках манипуляторах, и Кроу увеличивал картинку до тех пор, пока непонятные предметы не стали достаточно большими, чтобы быть зафиксированными объективом сканера. Роботы сортировали заполненные испытательные листы теста на первый класс, сравнивали, раскладывали по вариантам. Листов с вопросами и ответами было несколько сотен. Перед столом толпились нетерпеливые роботы-соискатели, стремящиеся как можно скорее узнать свои результаты. Кроу снова увеличил скорость, и два робота за столом задвигались с неимоверной быстротой. Потом один из них поднял над головой испытательный лист с лучшими результатами. Стоп. Кроу нажал на паузу. Лист был виден в окне совершенно отчетливо, словно препарат на предметном стекле микроскопа. «Вопросы и ответы». Зажужжал сканер, записывая изображение на магнитную ленту. Кроу не чувствовал себя виноватым и не испытывал ни малейших угрызений совести от того, что правильные ответы на вопросы будущих испытаний он уже 10 лет узнавал благодаря «Окну времени». Себя Кролл не обманывал, не увидев ответа заранее, он никогда бы не сдал ни одного экзамена и до сих пор оставался бы на нижней ступени социальной лестницы, неквалифицированный, ничем не примечательный, один из многих. Тесты были разработаны роботами в соответствии с их интеллектом и культурой, которые были совершенно чужды людям. Вполне естественно, что только роботы и могли сдать эти тесты. Кроу удалил картинку в окне, отодвинул сканер и включил режим поиска в далеком прошлом. Ему никогда не надоедало заглядывать на несколько столетий назад, в те далекие времена, когда самоубийственная тотальная война еще не уничтожила человеческую цивилизацию, во времена, когда люди жили без роботов. Склонившись над шкалой, Кроу настроил аппарат на нужный исторический отрезок. В окне было хорошо видно, как после войны Роботы распространялись по планете и создавали свою цивилизацию, разбирая руины и возводя на их месте огромные города. Немногих уцелевших людей они использовали в качестве рабов или слуг, граждан второго сорта. В следующем сюжете Кроу увидел тотальную войну, потоки смерти, льющиеся с небес. Увидел, как сгорает в пламени радиоактивного пожара человечество, как хаос пожирает культуры и накопленные знания. Под конец он снова просмотрел свой любимый сюжет. Кроу видел его уже не раз, и каждый раз испытывал чувство удовлетворения от открывшегося ему зрелища. Самое начало войны. Упрятанная глубоко под землю секретная лаборатория. В ней люди делают и собирают прототип самых первых роботов типа А. Это было... Четыре столетия назад. Держа сына за руку, Эд Паркс медленно брел домой. Донни, бледный, подавленный, молчал, уставив опухшие красные глаза в землю. — Прости, пап, — пробормотал он наконец. Эд крепче сжал кисть ребенка. — Все в порядке, сынок, ты сделал все, что мог. Не переживай, быть может, в следующий раз получится. Отдохнешь... — А через пару недель начнем подготовку снова. Он в полголоса выругался. — Паршивые железяки, бездушные ржавые жестянки. Солнце уже садилось, когда отец с сыном подошли наконец к дому и поднялись по ступеням крыльца. Грейс ждала их в дверях. — Не повезло. Она вгляделась в их лица. — Ладно, сама вижу. Все как всегда, верно? — Как всегда, — с горечью подтвердил Эд. У мальчика не было ни полшанса, все бесполезно. Из столовой донесся какой-то шум. Голоса мужчин и женщин. «У нас что, гости?» – раздраженно спросил Эд. «Господи, ну хотя бы сегодня!» «Ну ладно тебе», – Гресс подтолкнула его к двери. «Есть новости, может, они улучшат твое настроение. Донни, иди с папой, тебе тоже будет интересно». Отец с сыном отправились в столовую. В небольшой комнате яблоку было негде упасть. Здесь были Боб МакКентайр и Пит Кляйн с женами, Джон Холлистер с женой и обеими дочерьми, Джонсон, Дэвис и Барбара Стэнли, другие соседи. Казалось, все говорили одновременно, окружив стол, заставленный тарелками с сэндвичами и бутылками пива. Люди смеялись, радостно блестя глазами. «Да в чем дело?» – зарычал Эд. «С чего вдруг веселье?» Макинтайр хлопнул его по плечу. «Как дела, Эд? А, у нас новость!» Он с треском развернул газету. «Лучше сядь, а то упадешь!» «Прочти ему, прочти!» Закричал Пит Клейн. «Читай, читай же!» Подхватили все хором. «И мы еще раз послушаем!» Лицо Макинтайра сияло от радости. «Итак, Эд, он сделал это!» «Поднялся на самый верх!» «Кто поднялся? Куда?» «Кроу!» «Джим Кроу! Он сдал экзамен на первый класс!» Газета задрожала в руках Макинтайра. «И теперь его назначили членом Верховного Совета. Представляешь, человек-член высшего органа власти планеты!» «Вот это да!» — с благоговением прошептал Дони. «Ну, а нам-то что?» — пожал плечами Эд. «Что он сможет сделать?» Макинтайр загадочно улыбнулся. — Скоро увидим. Кроу что-то задумал. Можешь не сомневаться. Будем следить за событиями. Это может случиться в любую минуту. Держа под мышкой портфель, Кроу стремительно вошел в зал заседаний Верховного Совета. На нем был новый элегантный костюм. Непослушные волосы тщательно причесаны, ботинки начищены. — Добрый день. Вежливо поздоровался он. Пятеро роботов, стоявшие тесной группой, уставились на него в полном замешательстве. Они были старыми, лет по 100 и больше. Четыре мощных робота относились к типу N, который стал доминировать в общественной жизни с момента разработки. Пятый робот, неправдоподобно древний и громоздкий, принадлежал к типу D, созданному лет это к 300 с лишним назад. Кроу, как ни в чем не бывало, направился к своему месту, и роботы машинально расступились перед ним. «Вы...» – пришел в себя один из Н-роботов. «Вы новый член Совета?» «Совершенно верно». Кроу сел в кресло. «Желаете удостовериться?» «Сделайте одолжение». Кроу достал металлическую пластинку, выданную ему высшей аттестационной комиссией. Каждый из роботов тщательно изучил ее, прежде чем она вернулась к Джиму. «Кажется, все в порядке», – нехотя признал робот Д-типа. «Естественно», – Кроу расстегнул портфель. «А теперь я хотел бы перейти к делу. Накопилось немало вопросов, по которым нам необходимо вынести решение. У меня здесь материалы, которые вы, несомненно, сочтете достойными внимания». Не сводя линз с Джима Кроу, члены совета медленно заняли свои места невероятно воскликнул робот д типа вы это серьезно вы в самом деле намерены заседать вместе с нами конечно резко ответил кроу поэтому давайте оставим ненужные разговоры и займемся работой один из н роботов массивный и надменный с покрытым тусклой платиной корпусом повернулся в его сторону мистер Кроу!» – проговорил он ледяным тоном «Вам следует понять, что это совершенно невозможно. Разумеется, по закону вы имеете право здесь находиться, но... Вам следует ознакомиться с протоколами моих испытаний». С холодной улыбкой перебил его Кроу. «За свою карьеру я сдал 20 тестов и не сделал ни одной ошибки. Это идеальный результат, насколько мне известно. До меня никто подобного не добивался, а раз так то в соответствии с утвержденными вами же правилами, изложенными в официальном постановлении высшей аттестационной комиссии, я являюсь вашим начальником. Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Потрясенные роботы неуклюже осели в своих креслах. В их глазных линзах застыло беспомощное выражение. Тревожное гудение стало громче, эхом отражаясь от стен зала. «Позвольте взглянуть», — прохрипел Н-робот, протягивая манипулятор. Кроу швырнул на стол пачку своих испытательных листов, и каждый из пяти роботов по очереди их просмотрел. «Все верно», — констатировал старейший Д-робот. «Невероятно! Никто из этих роботов никогда не показывал таких результатов. По закону этот человек действительно имеет более высокое положение». «Ну, а теперь», — объявил Кроу, — «Перейдем, наконец, к делу». Он достал из портфеля отчеты и кассеты с записями. «Я не хочу попусту тратить мое время, и ваше в том числе. У меня есть предложение, которое касается самой серьезной проблемы нашего общества». «О какой проблеме идет речь?» С опаской осведомился член совета, выглядевший немного новее других. Кроу решительно выпрямился. «Речь идет о человечестве. В мире роботов люди занимают подчиненное положение. На данный момент они – граждане второго сорта, порабощенные чуждой им цивилизацией». После этих слов наступила мертвая тишина. Роботы застыли неподвижно, будто им отключили питание. То, чего они ждали и боялись, наконец-то случилось. Кроу откинулся в кресле и закурил. Роботы следили за каждым его движением, как он достает сигарету, прикуривает, как тушит спичку и небрежно бросает ее на пол. Да, это случилось. «Что вы предлагаете?» — спросил, наконец, робот Д-типа. Несмотря на пережитое потрясение, в его голосе звучало неколебимое достоинство. «В чем суть вашей идеи?» «Я предлагаю всем роботам покинуть Землю раз и навсегда. Отправляйтесь на Марс, на Ганимед и Венеру, а Землю оставьте нам, людям». Роботы повскакивали с мест. «Невероятно!» – заговорили они все разом. «Мы создали этот мир. Он принадлежит роботам. Земля наша. Она была нашей всегда». «Всегда ли?» – зловеще спросил Кроу, перекрывая шум. Роботов охватило гнетущее чувство тревоги. «Несомненно!», Несомненно" – просипел Де-робот. Кроу потянулся к лежащим перед ним кассетам. Роботы смотрели на него чуть ли не с ужасом. «Что это?» – нервозно звякнул патинированный. «Что там у вас, записи?» «Какие записи? Документально-исторические!» Кроу хлопнул в ладоши, и тут же слуга-человек в серой робе Внес в зал заседания сканер, поставил на стол и направил объектив вверх. «Спасибо, дружище», — сказал Кроу, — «можете остаться и поучаствовать в просмотре». Глаза мужчины округлились от изумления. Он попятился в дальний угол и встал там, дрожа от любопытства и страха. «Это неслыханно! Абсолютно недопустимо!» — запротестовал Д-робот. «Что вы себе позволяете? Посторонние не должны...» «Начинаем!» — Кроу включил сканер и поставил первую кассету. В воздухе над столом стало проявляться трехмерное изображение. «Смотрите внимательно. Думаю, эта минута запомнится вам надолго». Изображение стало четче, и роботы увидели перед собой сюжет времен тотальной войны. В подземной лаборатории инженеры и техники, исключительно люди, лихорадочно монтировали какие-то детали и блоки, «Они собирали...» «Тип А!» — пронзительно выкрикнул из своего угла слуга. «Они собирают робота типа А!» Члены совета испуганно зашептались. «Уберите слугу!» — громогласно потребовал Д-робот. Кадр сменился. Первые роботы исходного А-типа один за другим выбирались из подземелья на поверхность и выстраивались в боевой порядок. Через выжженные, оплавленные развалины к ним скрытно подбирались другие примитивные роботы. Между отрядами завязался бой, белые вспышки взрывов, разлетающиеся во все стороны детали. «Люди сконструировали роботов для ведения боевых действий. Роботы А-типа были простыми солдатами», — прокомментировал Кроу. «Последующие, более сложные типы, стали выполнять функции рабочих и техников». В следующем сюжете появился цех подземного завода. Роботы штамповали заготовки и сваривали корпуса каких-то машин. Работали они быстро и слаженно, под руководством всего лишь одного мастера. Человека. «Эти записи сфабрикованы!» – гневно вскричал один из роботов. «Неужели вы рассчитывали, что мы поверим фальшивке?» Появились новые кадры. Типы роботов усложнялись и совершенствовались – По мере того, как все больше людей гибло в ходе тотальной войны, роботы принимали на себя все новые и новые функции. «Поначалу роботы были несложными, примитивными автоматами», — продолжал Кроу, — «поскольку их делали для выполнения однообразных простых операций. Но чем дольше шла война, тем совершеннее становились создававшиеся в конструкторских бюро типы роботов, в конечном счете». Люди создали роботов D и E типов. По своим возможностям они уже были равны человеку, а в области абстрактного мышления даже превосходили его. «Полная чушь!» – безапелляционно заявил патинированный. «Роботы прошли путь эволюционного развития от исходных примитивных форм к более сложным типам. Теория эволюции подробно описывает этот процесс». Опять смена кадра. «Последний период войны». Роботы воюют с людьми и в конечном счете побеждают. Вся поверхность выжженной планеты в руинах и очагах радиоактивного заражения. «Все накопленное человечеством научное и культурное наследие было уничтожено», — подвел итог Кроу. «Роботы пришли к власти, не имея ни малейшего представления о том, как, когда и при каких обстоятельствах они появились. Теперь вам все известно. Роботов создали люди. Первые роботы были просто инструментами, подсобными механизмами, но во время войны они вышли из-под контроля. Он выключил сканер, и парящее в воздухе изображение исчезло. Потрясенные роботы сидели в немой неподвижности. Кроу скрестил на груди руки. «Итак, что скажете?» Он указал большим пальцем на потрясенного слугу, скорчившегося в углу. «Кстати, теперь правду знаете не только вы, но и он». «Представляете, какие мысли бродят сейчас у него в голове? Могу подсказать. Он думает о...» «Как к вам попали эти пленки?» Перебил робот Д-типа. «Они не могут быть подлинными. Ясно, что это фальшивка. И почему они неизвестны археологам?» «Я записал их лично», — ответил Кроу. «Записали лично? Но как?» «С помощью окна времени». Кроу выложил на стол толстый пакет. «Все чертежи и принципиальная схема здесь. Если хотите, можете сами собрать такой аппарат». «Машина времени?» Д-робот схватил пакет и просмотрел содержимое. «Значит, вы заглянули в прошлое?» Догадка озарила его древнее лицо. «В таком случае...» «Он заглядывал и в будущее», сказал другой робот. «Только так можно объяснить невероятный результат его тестов». «Кроу знал ответы заранее!» Кроу нетерпеливо побарабанил пальцами по стопке документов. «Вы слышали мое предложение и видели записи. Если вы проголосуете против, я организую широкую демонстрацию пленок и опубликую схему моего аппарата, и тогда все люди на планете узнают правду о себе и о вас тоже. Ну и что?» запальчиво возразил Н. робот «Мы в состоянии справиться с людьми. Бунт будет подавлен в зародыше». «В самом деле?» Кроу резко поднялся. Его лицо приняло жесткое выражение. «Подумайте как следует. Гражданская война охватит всю планету. С одной стороны, люди с их веками копившейся ненавистью. С другой – «Роботы, внезапно лишившиеся иллюзии собственного превосходства. Кто, по-вашему, победит? Вы уверены, что роботы?» Никто не ответил. «Если вы покинете Землю, — продолжал Кроу, — я спрячу эти пленки. Обе расы будут спокойно существовать, развивая каждая свою культуру. Люди здесь, на Земле, роботы в колониях. Никто больше не будет рабом и никто господином. Члены Совета, охваченные возмущением и гневом, все еще колебались. «Мы веками трудились, обустраивая планету, и теперь должны эмигрировать? Это нелогично. Как мы объясним остальным причину столь радикального решения?» Кроу сурово улыбнулся. «Можете объявить, что Земля непригодна для успешного развития исконной господствующей расы?» Стало тихо. Затем четыре робота Н-типа, нервно оглядываясь, начали шепотом совещаться. Громоздкий Д-робот сидел молча, впившись в Кроу, взглядом своих линз в архаичной латунной оправе. На его древнем лице застыло недоуменное, растерянное выражение. Джим Кроу невозмутимо ждал. «Позволь мне пожать твою руку», – застенчиво сказал Л-87Т. «Я скоро отбываю, отправляюсь с одной из первых групп переселенцев». Кроу протянул ему ладонь, и робот, немного смущаясь, осторожно ее пожал. «Надеюсь, у вас все получится», — проговорил он. «Выходи иногда на связь, держи нас в курсе, ладно?» Тишину вечерних сумерек нарушили уличные репродукторы. Начиналась передача специального правительственного сообщения. Мужчины, спешащие домой с работы, останавливались на улицах. Женщины в людском квартале бросали свои дела и выходили из домов. Во всех городах Земли люди и роботы прерывали свои занятия и поворачивались в сторону громкоговорителей. Доводим до всеобщего сведения, что постановлением Верховного Совета процветающие колонии на планетах Марс, Ганимед и Венера отныне предназначается исключительно для роботов. Никому из людей не разрешается покидать планету Земля и появляться в колониях. Верховный Совет пришел к заключению, что Земля перестала быть пригодной для обитания роботов планетой. Истощенные ресурсы и прогрессирующие загрязнение окружающей среды представляются Совету недостойными роботической расы. «Для обеспечения доступа к лучшим ресурсам и условиям существования все находящиеся на Земле роботы должны быть переправлены в колонии по их выбору. Переброска будет проведена в кратчайшие сроки по согласованному графику». Удовлетворенно кивнув, Кроу вернулся за рабочий стол и продолжил просмотр многочисленных документов. «Надеюсь, вы, люди, справитесь?» – снова подал голос робот. Кроу продолжал просматривать бумаги, делая какие-то пометки. Работал он быстро, увлеченно, и, похоже, забыл, что l 87 т еще в кабинете. «Ты не мог бы сказать, как вы собираетесь организовать управление?» «Что?» Кроу раздраженно вскинул глаза. «Я спрашивал о системе управления. Кто будет управлять вашим обществом после того, как ты вынудил роботов покинуть Землю? Какие государственные органы станут выполнять функции... «Прежнего Верховного Совета и Конгресса?» Кроу не ответил. Он с головой погрузился в работу. В выражении его лица появилась необычная твердость, которой Л-87Т прежде не замечал. «Кто станет вашим вождем?» не успокаивался робот. «Кто заменит правительство, когда мы все улетим? Ты же сам говорил, что люди...» не умеет управлять сложным современным социумом? Откуда возьмется тот, кто все организует и наладит? Существует ли человек, способный руководить человечеством? Кроу тонко улыбнулся и продолжил работу. Филипп Дик, Джеймс П. Кроу